Юлия Шилова «Сердце в дребезге» или «Месть – холодное блюдо» Эта книга посвящается вам. Именно вы вдохнули в меня жизненный кураж, избыток энергии и внутренней силы. Благодаря вам я поняла, что многое могу, ничего не боюсь, и то, что у меня обязательно все получится. Спасибо. От автора. Дорогие друзья, я безумно рада встретиться с вами вновь. Я до сих пор не могу привыкнуть, что обложки моих книг стали такими роскошными. О таком оформлении я мечтала всегда. Книги смотрятся очень выигрышно и сразу выделяются среди общей книжной массы. Надеюсь, что вы полностью со мной согласны. Ваши первые письма, пришедшие на мой новый почтовый адрес, говорят, что это именно так. Спасибо. В своих письмах довольно часто вы задаете мне одни и те же вопросы. Как отличить мои только что написанные книги от тех, которые уже выходили несколько лет назад? ведь у всех романов двойные названия. Это очень просто. На обложках новых книг есть слово «новинка». На книгах, написанных несколько лет назад, новая жизнь любимой книги. Поэтому будьте просто внимательны. Я бесконечно благодарна тем читателям, которые собирают все мои книги в разных обложках. и имеют полную серию всех моих изданных романов. Для меня это большая честь, показатель того, что я нужна и любима. У переизданных книг новая редактура, а у меня появилась потрясающая возможность вносить дополнения, делиться размышлениями и, как и прежде, общаться с вами на страницах своих романов. И я по-прежнему могу отвечать на ваши письма и вопросы в конце книг. Рассказывать, что происходит в моей творческой жизни. Да и просто говорить о том, что у меня на душе. Для меня всегда важен мой диалог с читателем. На этот раз я представляю на ваш суд свою книгу «Сердце в дребезге» или «Месть. Холодное блюдо». Думаю, что книга обязательно понравится тем, кто будет читать ее впервые. А если кто-то захочет приобрести новую редакцию романа, я уверена, что ему будет безумно интересно переживать все события заново. Спасибо за ваше понимание и за любовь к моему творчеству. За то, что все эти годы мы всегда вместе. За то, что вы согласны со мной. Переизданные книги представляют собой ничуть не меньшую ценность, чем те, которые только что вышли из-под моего пера. Спасибо за то, что вы помогли мне подарить этой книге новую жизнь. Если вы взяли ее в руки, значит, вы со мной во всех начинаниях. Мне сейчас как никогда необходима ваша поддержка. Я бесконечно благодарна за вашу любовь. вашу неоценимую помощь, дружбу, за то, что наша с вами любовь так созвучна. Благодаря вам я знаю, что все смогу и преодолею, совсем справлюсь, и у меня все получится. Заходите на мой сайт www.shilovadefisast.ru На этом сайте я с удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Не забывайте, что у меня новый адрес для ваших писем. 129085 Москва, абонентский ящик 30. Пожалуйста, не пишите на старый адрес. Он уже не существует. До встречи в следующей книге. Я приложу все усилия для того, чтобы она состоялась как можно быстрее. Любящий вас автор. Юлия Шилова